Шестое. Александр помнил портрет Наполеона, висевший в кабинете у дяди Василия Львовича. Пустые, как у кумиров, стоявших в саду глаза, отсутствие улыбки, необычайная правильность черт, простота мундира. Тогда черты эти казались простые и прекрасны. Лицо, припоминавшееся ему теперь, было равнодушно и холодно. лицом мертвеца. Куницын сказал, что тиран, презревший общественный договор, должен погибнуть, и что есть возмездие в жизни людей и народов. Кайданов, называвший Суллу роскошным убийцей, сказал, что Наполеон ко всему равнодушный и холодный кровопийца. Мир устал от его убийств. Спросили у Будри о Бонапарте, и, столпившись вокруг него, строго ждали ответа. Старый француз хмуро на них поглядел и, казалось, не торопился отвечать. Какая-то важная печаль была на его лице, и маленькие тусклые глазки были полузакрыты. Потом он ударил коротким, как обрубок, пальцем по кафедре и проворчал хрипло. «Он будет наказан. Для его победы нет ни одного достаточного или разумного повода». Но все для его поражения, ибо он и наследник вольности, и ее убийца. И как бы не желая более говорить и думать о нем, старик заворчал на них свирепо, сесть на места. Вы забросили диалоги и не учите маленького Грандисона. Вы должны более упражняться, иначе вы никогда не достигнете равенства даже во французском языке. Синтаксис и периоды – это для вас недоступно. Вам все еще нужно учиться орфографии мы будем сегодня читать поэзию Жан-Батиста Руссо, чтобы несколько облагородить вашу память. Следите за мною. Броглио ненавидит труд, он в хвосте всего класса. Небрежность. Лень Донзаса. У Дельвига добрая воля, но он не знает слов. Горчаков первый ученик, но суетность. Корсаков уверен, что много знает. Самодовольство. Пушкин. Пополагаясь, все целло на свою память вовсе перестал учиться беспечность.